Часть 2 Вдохновите других на обретение голоса. Глава 6 Вдохновить на обретение своего голоса других — задача лидера. Эпиграф. В жизни каждого в определенный момент внутренний огонь угасает, а потом при встрече с другим человеком вспыхивает пламя. Мы все должны быть благодарны тем людям, кто вновь разжигает наш внутренний дух. Альберт Швейцер Когда я был молодым человеком, судьба свела меня с одним лидером, общение с которым в значительной степени определило всю мою жизнь. Это произошло в период, когда я решил на время прекратить учёбу и принять участие в какой-нибудь добровольческой программе. Меня пригласили поработать в Англии. Всего через 4,5 месяца после моего прибытия президент организации подошёл ко мне и сказал «У меня для вас новое задание». «Вам придется ездить по стране и проводить занятия для местных лидеров». Я был шокирован. «Кто я такой, чтобы обучать лидеров, которые в два, а то и в три раза старше меня?» Почувствовав мои сомнения, президент посмотрел мне в глаза и сказал, «Я полностью в вас уверен. Вы справитесь. Я предоставлю вам материалы, которые помогут подготовиться к обучению лидеров и организовать процесс обмена опытом между ними». Его уверенность, способность разглядеть во мне больше, чем видел в себе я сам, его готовность возложить на меня ответственность, которая позволила бы максимально реализовать мои способности, что-то изменило во мне. Я согласился с назначением и приложил максимальное усилия к исполнению порученного мне задания. Работа поглотила меня целиком на физическом, умственном, эмоциональном и духовном уровнях. Я начал расти сам и увидел, как растут другие – Я смог разобраться в моделях основных принципов лидерства. К моменту возвращения домой я уже начал осознавать, что хотел бы посвятить свою жизнь раскрытию человеческих возможностей. Я обрёл свой голос. И вдохновил меня на это именно мой руководитель. Со временем я начал понимать, что был не единственным, с кем он поступал подобным образом. Его уверенность в людях, способность сформировать единое видение перспектив нашей работы, вдохновлять и побуждать к действию, Обеспечивать нас ресурсами и давать необходимую свободу, присущие истинным лидерам, отвечающим за свои действия, стали нормой для организации в целом. Мы начали таким же образом вести людей за собой и служить им. Благодаря этому мы смогли добиться потрясающих результатов. С тех пор я осознал, что принципы лидерства, которыми руководствовался мой начальник, разделяют лучшие лидеры всех организаций, независимо от уровня или официальной должности человека. Благодаря своему опыту преподавания, консультационной и лидерской деятельности в бизнесе, университете, добровольческих и религиозных организациях и особенно в собственной семье, я понял, что влиятельность любого лидера определяется принципами. Если жить в соответствии с ними, ваше влияние и моральный авторитет будут расти, часто повышая и формальный авторитет. В библейских притчах, о минах и талантах говорится – что чем больше вы используете и развиваете свои способности или таланты, тем больше способностей и талантов можете обрести. Но если пренебрегать тем, что вам дано, закопать, не развивать и не использовать свои врождённые таланты, они будут утрачены или, как часто случается, переданы другим. В конечном итоге вы потеряете не только свои таланты, но и влияние, и возможности. Определение лидерства Если говорить просто и углубляться в теорию, то лидерство — это способность настолько ясно донести до людей мысль об их достоинстве и потенциале, что они смогут увидеть эти качества в себе. Проанализируйте это определение. Разве не заключена в нём суть по-настоящему действенного и устойчивого лидерства? Донести до других людей мысль об их достоинстве и потенциале настолько ясно, Ярко и последовательно, чтобы они по-настоящему смогли разглядеть их в себе, значит запустить в действие процесс видения, делания и становления. Подобный подход к лидерству подчеркивает незаменимую роль представителей старшего поколения. Их основная задача в том, чтобы донести до своих детей, внуков и правнуков мысль о присущем им достоинстве и потенциале настолько ясна, чтобы те действительно поверили в себя и начали действовать, опираясь на эту веру. Если бы такой дух пропитывал всю нашу культуру и общество, это оказало бы на мировую цивилизацию невообразимо мощное воздействие, которое бы длилось вечно. Далее мы подробно рассмотрим организацию. Второе после взаимоотношений средств донесения до людей, мысли об их достоинстве и потенциале. Определение организации. Во второй части нашей аудиокниги мы обращаемся к сфере лидерства. Стоит еще раз уточнить, что речь не идет о лидерстве, обусловленном официальным должностным положением. Мы говорим о лидерстве как о сознательном выборе в пользу общения, направленного на четкое донесение до людей мысли об их достоинстве и потенциале, которая позволяет им осознать эти качества в себе. Перед тем, как приступить к подробному рассмотрению этого вида лидерства в организации, Хотелось бы акцентировать ваше внимание на четырёх простых утверждениях. На самом элементарном уровне организация есть не что иное, как взаимоотношение с определённой целью. Эта цель заключается в удовлетворении потребностей одного или нескольких человек, либо заинтересованных сторон. Простейшая организация состоит из двух человек, имеющих общую цель, например, простое деловое партнёрство или брак. Почти все люди принадлежат к той или иной организации. Большая часть работ во всём мире пополняется в организациях или при их участии. Важнейшая задача любой организации, включая семью, сводится к её учреждению и осуществлению деятельности таким образом, который даёт возможность каждому человеку ощущать в душе своё внутреннее достоинство и потенциал величия, а также вкладывать свои уникальные способности и страсть другими словами, голос, в общее дело, стремясь к достижению целей и важнейших приоритетов организации принципцентричным способом. Назовём это задачей лидерства. Короче говоря, организация состоит из отдельных людей, между которыми существуют взаимоотношения, и эти люди имеют общую цель. Теперь видно, как данная модель организации может быть применена каждому из нас.